Глава 28 Дверь фургона скользит вбок. Давай, быстро бросает Эйден, и я забираюсь внутрь. Извини, тут не слишком удобно. Он пододвигает ко мне ящик с инструментами. Присаживайся. Я сажусь на край ящика. Эйден стучит в стенку водителю, и фургон громыхает дальше. Он под завязку забит всякой аппаратурой, запчастями, инструментами. Какие-то штуки свисают с потолка, что-то висит на стенках, что-то разложено на полках. Среди всего этого едва хватает места для нас двоих. Это все? Другая половина твоей двойной жизни, любопытствую я. Телефонный мастер днем, супергерой ночью. Эйден смеется легким естественным смехом, как смеется всегда. Что-то вроде этого, говорит он и улыбается. А меня поражает мысль, как он рискует сейчас, чтобы найти Бена. Точно так же он рискует все время, отыскивая других пропавших людей. Огромное тебе спасибо. Благодарить меня еще рано. Я видел фотографию и по-прежнему не убежден, что это действительно Бен. Но мы выясним. Я организовал срочный ремонт в доме напротив тренировочного поля. Правда? Ну, дело окажется простым, хотя длиться может столько, сколько нам понадобится». «А ремонт нового времени не займет, поскольку я точно знаю, в чем проблема. Потому что побывал там ночью и сам же и устроил эту поломку. Негодник. Только не возлагай слишком больших надежд на эту нашу вылазку. Вполне возможно, его сегодня не будет, хотя два последних воскресенья он был. Бен ни за что не пропустит тренировку. Если это действительно он, — вновь предупреждает Эйден, в один миг становясь серьезным. «Куда мы направляемся, — спрашиваю я». Эйден находит на полке карту и показывает мне конечный пункт нашей поездки. Около двадцати миль по проселочным дорогам. Я быстро запечатлеваю маршрут в памяти. Фургон попадает в выбоину, и я подпрыгиваю и больно ударяюсь о ящик. Проходит, кажется, целая вечность, хотя на самом деле минут тридцать, и мы выезжаем, наконец, на более ровную дорогу и едем быстрее. Сзади есть окно, но из-за Эйдена и всего этого хлама... Мне не видно ничего, кроме мелькающих деревьев и голубого неба. Потом мы замедляем ход, делаем несколько поворотов. «Думаю, почти на месте», — говорит Эйден приглушенным голосом. Фургон останавливается. Через несколько секунд раздается стук, и дверь открывается. Водитель кивает. Я говорю «Привет». Эйден не представляет нас, и водитель отворачивается так быстро, что я едва успеваю взглянуть на него. «Идем», — говорит Эйден. Под прикрытием фургона мы идем к задней части дома, а шофер остается, достает оборудование. Он демонстративно проверяет провода перед домом, а мы тем временем подходим к задней двери. Эйден просовывает руку под цветочный горшок и достает ключ. Дома никого? Не. Дом принадлежит друзьям друзей, но они специально уехали. Хозяйка сказала, что лучше всего нам будет видно из передней спальни на втором этаже. Именно оттуда и была сделана фотография. Окно спальни наверху выходит на зеленое поле, окруженное беговым треком. В дальнем конце какое-то большое здание, спортзал. Рядом группа из нескольких десятков ребят, тренер, какие-то зеваки. Мальчишки стоят, разминаются. «А мы не можем подойти поближе, чтобы было лучше видно». «Подожди, они сейчас побегут по кругу», — отвечает Эйден. «Тогда и увидишь поближе. А пока возьми вот». Он дает мне бинокль, и я жадно вглядываюсь, пытаясь разглядеть лица, но они все время движутся, поворачивают головы, и вот оно. Кажется, я вижу его на дальнем краю группы. Я передаю бинокль Эйдену. Он смотрит, размышляет. «Может быть», — говорит он через минуту, — «возвращает мне бинокль, и я снова смотрю. Это и вправду ты, Бен». Спустя окажется целую вечность, они начинают бег по дорожке вокруг поля. И чем ближе они, тем сильнее крепнет моя уверенность. Это его тело, его манера двигаться, размашистый легкий шаг, благодаря которому он быстро оставляет остальных позади. Это он. Я поворачиваюсь к двери с широкой улыбкой на лице. Всего лишь один мимолютный взгляд на расстояние, и сердце мое колотится, кровь бешено пульсирует, Единственное желание бежать к нему, броситься ему на шею и... «Погоди!» — Эйден останавливает меня, положив ладонь на руку. «Но «Ну, я должна его увидеть. Не так быстро. Ты была так поглощена, что не заметила. Чего не заметила?» «Только что подъехал какой-то черный фургон. Наведи бинокль на здание по другую сторону бегового трека. Что ты видишь?» С упавшим сердцем я вновь прикладываю бинокль к глазам и смотрю на дальний конец поля. Несколько фигур, люди в черном, стоят, наблюдают за бегунами на треке. Меня пробирает озноб, и я непроизвольно отшатываюсь от окна. На таком расстоянии им нас не увидеть, разве только у них тоже есть бинокли. Что вполне вероятно, если есть причина высматривать все подозрительное, вроде, скажем, телефонного фургона. В воскресенье. «Во рту у меня пересыхает. Что здесь делают лордеры?» «Не знаю. Прости, но они слишком близко, так что подобраться к Бену сегодня не получится. Нам вообще опасно оставаться тут. Не нравится мне это. Ох, не нравится!» Меня охватывает ледяное отчаяние. «Но я не могу уехать, не сказав ему ни слова, не убедившись, что с ним все в порядке. Не могу. Я должна его увидеть» должна предупредить его о Коулсоне. Рано или поздно, если я не выдам ему планы Никой Свободного Королевства, он исполнит свои угрозы. «Извини, но это слишком опасно. Мы уезжаем отсюда и быстро». Эйден выбирает время, когда большинство бегунов, делающих второй круг, находятся на другой стороне поля, между нами и лордерами. Мы выскальзываем из дома, и я забираюсь в кузов фургона, сражаясь со своими инстинктами, которые кричат, чтобы я бежала на трек. Увиделась с Беном. Но я дала обещание Эйдену. На этот раз я одна в кузове. Эйден сидит впереди с водителем, хочет собственными глазами видеть, что происходит. Я считаю повороты, когда мы объезжаем поле, соображаю, что нам придется проехать мимо лордеров, Мне делается плохо, и я съеживаюсь на полу фургона подальше от окна. Но ничего не происходит. Мы едем дальше. Убедившись, что мы проехали поле, я продираюсь сквозь джунгли аппаратуры и свисающих с потолка проводов и выглядываю в заднее окошко. На другой стороне виднеется ряд зданий, похожих на школьные. Школа-интернат, в которую, по словам Эйдена, ходит Бен, и вдоль нее канал... Мы проезжаем по мосту, дорога идет вдоль берега, насколько я вижу. Бен бегал бы здесь, рано по утрам. Точно бегал бы. Дрожа от разочарования, снова опускаюсь на пол, обнимаю колени руками. Мы были так близко. Слезы подступают к глазам, я боюсь с ними изо всех сил, но проигрываю безнадежное сражение. Фургон замедляет ход, останавливается... Через пару секунд Эйден открывает дверь. Я вытираю лицо рукавом. Я высадил своего коллегу на последнем перекрестке. Остановился здесь передохнуть. «Ладно, выходи», — говорит он и протягивает мне руку. Я берусь за нее. Выхожу на деревянных ногах и вижу, что фургон стоит на обочине односторонней дороги, и деревья образуют зеленый тоннель над головой. «Разомнем ноги», — предлагает Эйден. Мы переходим дорогу и молча идем по тропе, направляясь к ручью, потом вдоль него, пока не выходим на прогалину. С одного края там грубо сколоченная скамейка. «Давай поговорим». Он садится на скамейку, я тоже сажусь. «Итак, это и вправду был Бен, ты уверена?» «Да». «Не торопись. Есть все основания полагать, что он...» Эйден смолкает в нерешительности. «Что он умер?» «Да, однако он там». Сейчас нам нужно выждать и посмотреть, что еще мы можем разузнать о Бене и этой школе-интернате, в которую он ходит, что это за история, придумать, где бы вы могли встретиться с ним без риска. Как только я что-то узнаю, я тебе скажу, хорошо? А когда это будет? Точно пока не скажу, но сделаю, что могу. И вот что. Я опять буду у Мака в следующую пятницу. Приходи прямо после школы, и если будут новости, я расскажу». Я должна увидеть его, поговорить с ним. «Должна», — говорю я, и сама слышу отчаяние и мольбу в моем голосе. «Но ничего не могу поделать. Дело не только в необходимости предупредить Бена. Увидев его сегодня, я так отчаянно захотела быть рядом с ним». Моя ладонь стискивает руку Эйдена. Он разжимает мои пальцы и накрывает мою руку своей. «Знаю», — отзывается он мягко. «И знаешь, что еще мне известно?» Что? Бену очень повезло. Глаза Эйдена удерживают мой взгляд. Они ярко-голубые, цвета неба. Теплые и серьезные, и смотрят на меня, как смотрел Бен. Я убираю руку и отвожу глаза. Кайла, послушай, ты теперь видишь, насколько важен ПБВ, не так ли?» «То, что мы делаем. Находим пропавших или что с ними произошло, хорошее или плохое». Для таких людей, как ты, которые не могут жить дальше, пока не узнают». Я киваю. «Да. Я не собираюсь давить на тебя сегодня. Но подумай еще, ладно? Подумай о том, чтобы сообщить, что ты найдена. Помочь кому-то, как мы помогаем тебе». От его слов в душе у меня поднимается волна паники. «Я могла бы сделать это. Сообщить, что Люси Конор найдена. Но что это даст?» Она больше не существует, не считая нескольких смутных обрывков снов. «Пошли», — говорит Эйден, — «нужно отвезти тебя домой». Мы возвращаемся к фургону, и Эйден открывает дверцу кузова. «Извини, но тебе безопаснее ехать сзади?» «Все нормально». Я забираюсь внутрь, усаживаюсь, но как только дверь закрывается, перебираюсь поближе к окну. Хочу знать дорогу.